Глава 34. Лейра. «Я ещё сомневалась в том, что наши желания приведут нас к цели, когда первая из них исполнилось Это случилось вскоре после того, как мы покинули гору Фе-Маршала и шли по тропе, которая вела нас через папоротниковые леса, окрашенные во всевозможные оттенки оранжевого, красного и фиолетового». Вика и Ера оставили меня в покое. Я шла чуть впереди них, чтобы не отвлекать их своей печалью, но всё равно слышала, о чём они говорят. Вика восхищалась фемаршалом. Сильная женщина на стороне повелителя, которая была больше не способна выносить его жестокость. «Могу только представить!» — услышала я её слова. Что бы случилось, если бы у женщин в Немии было столько власти? Я точно знаю, что бы я изменила и отменила. В любой другой день я прислушалась бы к её размышлениям и стала бы предаваться мечтаниям вместе с ней. Но сегодня мне это не удавалось. Охотнее всего я бы забилась в какое-то укромное место наедине со своим страхом, гневом, и неотступными мыслями о медлительной трясине, которая вот так вот лишает человека жизни, словно эта жизнь не имеет никакого значения. Мне было очень холодно. Мне казалось, будто я сама ощущаю холодную влагу, будто она окружает меня, угрожает утянуть в глубину, не дает мне дышать. Я ускоряла шаг, словно могла сбежать от этого ощущения, но в результате у меня лишь сбивалось дыхание, и я становилась лёгкой жертвой своих жутких фантазий. Он этого не заслужил. аларик разбил мне сердце, это правда. Но пусть даже я не понимала, как всё это было связано, и теперь никогда не получу ответы на свои вопросы. Я все же была уверена, что он — неплохой человек. Почему я не смогла ему помочь? Я чувствовала пустоту. Мысли о Десмонде были слабым утешением, не дававшим моей пустой оболочке распасться на части. Единственная причина, заставлявшая меня двигаться вперед шаг за шагом. Он еще меньше заслужил свою судьбу. Я была обязана спасти его, у меня не было другого выбора. Когда в низких зарослях что-то зашуршало, никто не схватился за оружие. Мы тут же узнали Кае по звукам, с которыми она приближалась. Она медленно подошла ближе, и я с облегчением присела рядом с ней. «Как хорошо, что ты вернулась, мне тебя не хватало, маленькая». Она растерянно наклонила голову и изогнула губы, что выглядело скорее как оскал, но вполне могло быть и улыбкой. Маленькая, смелая Кая. Я ощутила укол боли от того, что она, казалось, доверяла нам, или скорее мне. Тем тяжелее на сердце будет, когда нам придётся где-то её оставить. ведь мы совершенно точно не сможем забрать её домой. Даже если границы царства демов окажутся преодолимы для неё, её никогда не примут в Нэмии. Её запрут в клетке или отдадут в университет, чтобы проводить над ней опыты. Я содрогнулась. Кайф грызлась в какой-то плод, который, видимо, нашла по дороге. Другой рукой она протягивала мне что-то, завёрнутая в траву. «Спасибо, малышка, но у меня достаточно еды. Я тоже кое-что взяла и поделюсь с тобой. Эти ягоды тебе». В этот момент она вложила свёрток мне в руку, и магия заструилась сквозь листья, сквозь мою перчатку и руку, до самого сердца. От ужаса я разжала пальцы, свёрток упал, и я тут же поспешно подобрала его с земли. Рассекатель времени. К небольшому колечку, в которое была продета тонкая цепочка, прилипли засохшие остатки синей болотной грязи. «Вика, Ера!» — крикнула я, чувствуя, как магическое сердцебиение амулета отдаётся ритмичной пульсации магии в моём теле. «Посмотрите сюда! Посмотрите, что принесла Каэ!» Я посмотрела на крошечную девочку дема которая смущённо отодвинулась. Кажется, то, что она оказалась в центре внимания, пугало её. «Как ты это нашла?» — спросила я. «А Ларик жив?» — хотела узнать Вика. Ера встал рядом с нами, потёр подбородок и пробормотал что-то, чего я не поняла. «Каэ!» — я говорила тихо, стараясь держать волнение. потому что оно её пугало, понимая, что если я её напугаю, то точно не получу ответа. А Ларик выбрался? Она немного подумала, словно ей было сложно понимать наш язык. Потом покачала головой. Он утонул? Я сама знала ответ. Но когда Кая кивнула, моё сердце разбилось снова. Но... «Откуда у тебя взялся амулет?» Кая осмотрелась. Наконец она подобрала с земли палочку и протянула ее мне. «Он дал его тебе?» Кивок. Потом она показала на меня. «Он дал его тебе, чтобы ты передала его мне?» И Кая кивнула еще раз. Я обернулась к Вике. «Я вернусь за ним!» Вика накрыла своей ладонью мою, сжимавшую амулет. «Думаешь, времени хватит?» «Должно», — сказала я, а Иера одновременно со мной произнёс. «Нет». «Я не могу позволить ему умереть!» Обратилась я к нему. «Лейра, ты не должна этого делать, аларик уже мёртв. Невозможно вернуть того, кто уже умер». «Возможно, я не могу этого сделать». «Но можно вернуть время!» «Будь благоразумна! Ты упускаешь свою главную цель!» «Неправда! Я просто никого не бросаю! Мы достигнем этой цели вместе!» «Или вообще не достигнем!» Вика задумчиво переплела пальцы. «Возможно, Ера прав. Что, если у тебя не получится спасти Аларика, и ты упустишь драгоценное время? Как ты себе вообще это представляешь?» Ты рассказала, что Аларик помешал воинам напасть на нас из засады и потому попал в трясину. Если ты сделаешь так, что этого не произойдёт, всё может измениться, и мы погибнем в сражении со всеми воинами феймаршала». В её словах была доля истины. «Я это обдумаю. Спасибо за твоё ценное мнение, Вика». Ера взял меня за плечи. «Лейра, я понимаю, каково терять близких». Но если ты последуешь этому импульсу, этому совершенно человеческому импульсу, ты совершишь ошибку. Суть царства демов — желание. И оно играет с твоими желаниями, но не исполнит ни одного. Если ты запутаешься, то в итоге потеряешь обоих — и Аларика, и Десмонда. Я понимала, что он говорит. Я рисковала не только своей миссией и своей жизнью, Я ставила на кон жизнь Вики и Ера. Горы Немии, пошлите мне силы и стойкости. Что же мне делать? То, что Аларик погиб, это ужасно, — тихо произнесла Вика. Но для него уже всё кончено, всё прошло. Ты рискнёшь, чтобы он пережил это ещё раз? Ера кивнул. Трясина не отпускает никого, кто однажды попал в её объятия «Дайте мне верёвку!» – потребовала я. «Ты прав. Вы оба правы. Я рискую всем, и я это понимаю. Но если не попытаюсь сделать хотя бы что-то, тогда я переживу ещё более страшную потерю, страшнее, чем потерять жизнь. Я потеряю себя! Называйте меня эгоистичной, но этим я не хочу рисковать!» Ера посмотрел на меня непонимающим взглядом. Прикрыв глаза, Вика шумно выдохнула. «Ты искательница! Мы следуем за тобой!» Я обняла её. «Спасибо. Это много для меня значит. Но я не хочу утянуть вас за собой. Что ты имеешь в виду? Что никто не может мне запретить объявить искательницей тебя!» Вика сердито фыркнула. «Ты не знаешь, возможно ли это?» «Мы очень многого не знаем. Вы с Ерой должны идти дальше. А если я не вернусь, ты предстанешь перед Побелителем, освободишь Десмонда и найдешь путь домой». «Лейра, я не смогу». «Ты сможешь!» «Ты приносила ради Десмонда и большие жертвы!» «Ты лгала своим родителям, приняла на себя гнев своей семьи и, в конце концов...» Я погладила тонкую сетку шрамов, покрывавшую её щёки. Она выглядела как изысканное кружево и при этом свидетельствовала о немыслимых страданиях, желаю чтобы тебе досталось всё счастье, которое приносит ветра. Она печально улыбнулась. «Даже если здесь они, к сожалению, не дуют. Мы подождём здесь, пока ты не вернёшься. Но если ты потерпишь неудачу и не вернёшься к вечеру, то я отправлюсь в путь вместо тебя. «Хотя бы попытаюсь». Я покачала головой. «Я рассеку время. Тебе не придётся ждать, по крайней мере, не так долго. Сделайте привалы, и когда будете готовы...» Вика нервно выдохнула. «Мы зажжём свечу, которая горит час. У тебя будет два часа. Два часа и всё то время, которое подарит тебе магия. Спасибо». Коротко сказала я, И, возможно, ещё никогда моя благодарность не звучала настолько искренне. «Просто пообещай мне, что не будешь идти на неоправданный риск». Я крепко прижала её к себе. «Обещаю». И эти слова так же искренны, как дуновение ветра. Достав верёвку, Иера протянула её мне, но не удержался и сказал, что удачи и верёвки будет недостаточно. и в этом он даже был прав. Но у меня было кое-что еще, о чем он не знал, и это могло мне помочь. Отойдя от них на некоторое расстояние, я открыла медальон, ощущая, как магия пульсирует все сильнее. Ера следил взглядом за мной, явно считая, что я делаю ошибку. Но что мне было делать? Я совершила уже слишком много ошибок, чтобы переживать еще об одной. Смогу ли я вообще подчинить себе время? Вспомнив, что делал ларик, я открыла стеклянную крышку и позволила мельчайшему песку течь у моей ладони. От магии покалывало всё тело, от макушки до кончиков пальцев и подошв. Меня окружило легкое сияние, словно туман. Теперь медальон казался лишь блеклым отблеском этого могучего волшебства. «Сколько заключенной в песке магии мне понадобится?» Чтобы вернуться на одну ночь, Аларик взял в руку небольшую горсточку. Чтобы успеть спасти его, мне понадобится немного больше, но я не знала точно, насколько. Недолго думая, я взяла всё. и глубоко вдохнула, чтобы собраться с духом. Я уже ощущала, как дыхание магии проникает в мои лёгкие, заставляя меня вдыхать ещё глубже, отдаваясь волшебству. Словно сквозь тонкую вуаль я различила неодобрительный взгляд Ера. Беспокойство в глазах Вики, страх Каи перед тем, что сейчас происходило. Но что бы ни надвигалось на меня сейчас, ничто в этом мире не могло меня остановить. Я вдохнула тонкую пыль, и она поднялась в воздух, окружила меня и унесла с собой. Эта магия была сильнее моей. Я полностью отдалась на ее волю. Я падала сквозь время долго и глубоко. Она была шепотом, который кричал во мне, водоворотом, который увлекал меня с собой, ласковым прикосновением, которое не давало мне вздохнуть, жестокостью, которая утешала меня, секундой, которая длилась вечно, вечностью, которая пролетала за мгновение, любовью, которая меня уничтожала, смертью, которая творила жизнь, жизнью которая приносила смерть. Магия захватила меня и прошла целая вечность, прежде чем я поняла, хочу ли я этого или должна против этого бороться. Благодаря ей я ощущала невероятно огромное, обширное, всеобъемлющее счастье. И именно поэтому оно меня настораживало, заставляло отталкивать его от себя. Болезненно вырываться, причинять себе боль, чтобы высвободиться. Я не заслужила этого счастья. Оно не было настоящим, оно уводило по неверному пути. Оно было лживым. И эта мысль прогнала его. Я рухнула на землю в лесу. Мир закручивался вокруг меня оранжевыми, красными и фиолетовыми спиралями. Руки и ноги так сильно кололо, что я не могла их контролировать. Ладони словно жили собственной жизнью, ощупывая медальон. Ногти царапали углубления, отчаянно пытаясь найти ещё хоть немного времени. Но его больше не осталось, и от этого меня охватил такой ужас, что я начала отчаянно рыдать. «Я этого не хотела!» У меня была цель, мне надо торопиться. Это было что-то невероятно важное, не допускающее отсрочки. Но что же это? Мне нужно было разобраться, но мысли метались, словно их увлекал смерч, закручивались и снова возвращались к началу. Нужно спешить, что-то невероятно важное, но что? Нужно разобраться. «Нужно спешить, что-то невероятно важное, но что? Нужно...» На задворках сознания я собрала остатки рассудка, изо всех сил пытаясь осознать происходящее. Голова шла кругом, и сознание умоляло дать ему еще больше песка времени. Эта магия была как наркотик, и что бы я ни думала сознательно, мне мучительно хотелось еще больше. Лишь постепенно, очень медленно, мне удалось взять себя в руки. Давление, которое я ощущала, слабело с каждой секундой. Теперь я поняла, почему Аларик отказывался подчинять время, когда я просила его об этом. Он знал, какую власть оно может обрести над ним. «Удивительно», — подумала я. «Люди считают время значимым лишь тогда?» когда его у них оказывается слишком мало или слишком много.